«Цыганская лошадь нашлась!» — сказал участковый. «Где?» — вскакивая с постели, спросил Слава. «Уже из дорожного разъезда, Таежный, который на полпути от Серебровки к райцентру. Немедленно едем туда!» Голубев, торопясь, стала деваться «Лошадь уже здесь, во дворе!» Кротов, словно оправдываясь, принялся объяснять. В шесть утра мне по телефону сообщили с разъезда, что со вчерашнего дня там бродит бегая монголка, запряженная в телегу, я немедленно на мотоцикл и в таежный. Как увидел лошадку, сразу признал — цыганская. Поставил у начальника разъезда свой мотоцикл и на подводе сюда. Голубев вместе с Кротовым вышел во двор. Лошадь с натугой, вытягивая шею из хомута, жадно срывало зубами растущую во дворе густую траву. заложив руки за спину, бригадир Гвоздарев хмуро разглядывал на телеге бурое пятно, величинную старелку У передка телеги желтела кучка свежей соломы и стояла завязанная в хозяйственную сетку трехлитровая стеклянная банка, наполненная чем-то золотистым. Поздоровавшись с бригадиром, Голубев спросил, — это и есть? цыганская лошадь. Она самая, — ответил бригадир и показал на левое переднее колесо. А вот это от пасечника Репьева цыганам перекочевало. Голубев подошел к телеге. Бурое пятно на ней оказалось засохшей кровью. — Было соломой прикрыто, — сказал кроток Банка тоже под соломой находилась. На месте обнаружения я в присутствии понятых все это документально зафиксировал. Молодец. Что в банке? Натуральный мед. Давай-ка, Михаил Федорович, срочно приглашай еще понятых. Для гарантии сделаем с каждого пятнышка отдельные соскобы. И надо срочно укрыть телегу полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить все это до осмотра экспертом. Есть надежная пленка? Так точно, в парнике имеется. Неси быстренько. Закончив юридические формальности, связанные с обнаружением кровяных пятен, Голубев принялся звонить прокуратуру, прокурорский телефон на вызов не ответил. Не оказалось на месте исследователя Лемакина. Лишь начальник РОФТ подполковник Гладышев снял трубку после первого же звонка. Обстоятельно доложив ему о лошади, Слава спросил, что делать, товарищ подполковник, прокурор и исследователь, но мои звонки не отвечают. Гладышев, прежде чем ответить, вроде бы закурил Голубев. Представил хмурое, с насопленными густыми бровями лицо подполковника и тут же услышал. «Прокуроры и следователи разбираются с цыганами. Вчера мы здесь притормозили этих кочевников, ну и весь табор перед прокуратурой свои шатры раскинул». «На чем цыгане добрались до райцентра?» «Говорят, на попутной машине. А лошадь якобы у них украли». «Ты поручи теперь оперативную работу Кротову, пусть он держит на курсе дела». А сам гонится цыганскую подводу сюда. Тут и решим, чем дальше заниматься. Оперативное совещание Передав лошадь с телега эксперту-криминалисту Семенову, Голубев зашел в свой кабинет. Вскоре позвонила секретарь-машинистка и предупредила, что в 12.00 у подполковника Гладышева собираются все участники следственной оперативной группы, выезжавшей на Серебровскую пасеку. Слава занялся текущими делами и почти не заметил, как пролетело время. Когда он вошел в кабинет подполковника, там, кроме самого Гладышева, уже сидели прокурор, следователь лимакин и судмедэксперт Борис Медников. Разговаривали, как догадался Голубев, о цыганах. Точнее, говорил Медников, остальные слушали. Сразу за Голубевым Появился эксперт-криминалист Семенов с неизменной кожаной папкой. Разговор прервался. Подполковник посмотрел на часы. — Товарищи, минут через пятнадцать к нам приезжает... — Ревизор? — шутливо встаивал Медников. — Нет, — Боря Гладышев улыбнулся. — Новый начальник нашего отделения уголовного розыска. — любопытно Кто? — Скоро увидите, — подполковник обвел взглядом присутствующих. — Есть предложение подождать, чтобы... Новый товарищ сразу включился в дело. Резонно. Как говаривал один замполит, поступило предложение принять предложение, сказал Менников и продолжил прерванный разговор. Так вот, морской капитан нанял цыганскую бригаду покрасить пароход, написал договор, выдал цыганам краску и ушел на берег. Возвращается? Пароход сияет, как новенький, а цыган-бригадир ждет деньги за выполненную работу. Пошел капитан проверять сделанное, смотрит, другой борт парохода совсем не крашен, спрашивает цыган. — Какие ж вам деньги, дорогие друзья? — Вторую сторону ведь не покрасили. Цыган достает договор. — Ты, капитан, эту бумагу писал. — Я... — Так читай, батенька, чего тут написано. Мы, цыгане, с одной стороны. Капитан парохода — с другой. Все засмеялись. Опять свежий анекдот где-то подхватил, глядя на суд медэксперта, улыбнулся подполковник. — Из жизни случаи! — флегматично возразил Медников. — На пасеке вчера бригадир Гвоздарев рассказал. Он много лет в морфлоте проработал. Дверь кабинета внезапно распахнулась. Появившийся в ее проеме широкоплечий рослый капитан милиции проговорил. — Прошу разрешения, товарищ подполковник. «Разрешаю!» — живо отозвался Гладышев и быстро представил вошедшего. Вот и Антон Игнатьич Бирюков, новый начальник нашего уголовного розыска. — Антон! — словно не веря своим глазам, воскликнул Голубев. — Игнатьич! Согласился все-таки вернуться к нам. — Как видишь! — Бирюков стал здороваться. Прокурор, придержав его руку, спросил... Сколько проработал в областном управлении? Два с лишним года. Уезжал туда, помнится, старшим оперуполномоченным, а вернулся начальником отделения. Заметно вырос. Генерал приказал вырасти. Ну да не скромничай. Это ведь дело хорошее. Его больше месяца на повышение уговаривали. С восторгом вставил Голубев. Прокурор подмигнул славе, не радуйся прежде времени, неизвестно, как с новым начальником служба пойдет. — У нас пойдет, не первый год друг друга знаем. эксперт Медников, пожимая широкую ладонь Бирюкова, упрекнул. — Впустую из-за тебя веселую историю выдал, только бы смеяться надо, а тут ты с корабля на бал прикатил. — Давайте вместе посмеемся. — Смех у нас невеселый. В Серебровке вчера пасечника убили, — сказал прокурор, и, повернувшись к следователю Лемакину, вздохнул. — Что ж, Петро, рассказывай. Лемакин открыл записную книжку. Утешительного в его рассказе было мало. Опрошенные цыгане объясняли свои внезапные отъезды в Серебровке опасением, что их могут обвинить в убийстве Репьева, который накануне отдал вожаку Казаченко колхозное колесо для телеги. Первым увидел убитого пасечника цыганенок Ромка, искал якобы угнанную неизвестно кем лошадь и забежал на пасеку.